Ночью Греб долго сидел за картами. Когда все же собрался лечь, обнаружил, что его место рядом с Мириам заняла Дора. Уткнулась носом в плечо его жены и сладко спит. «Это что за лесбиянство?» — шепотом осведомился он. «Тише, разбудишь!» — отозвалась Мири. «Мы обиделись на Криса. Днем и дразнит». А ночью Тавией кличет. Это ее проблемы. А я тут при чем? Я спать хочу. Где я спать буду? Греб, любимый, ты же взрослый человек. Постили себе где-нибудь».